Чернение глаз. В трущобах мордью трудно раздобыть пропитание, а в торговом конце есть те, кому также трудно в этой более цивилизованной среде удовлетворять свои низменные стремления. Всегда находятся желающие обменять монеты на сексуальные услуги и наоборот. И поскольку в трущобах не существует запретов на поведение любого рода, а если бы они и были, Здесь некому следить за их исполнением. Сексуальные работники попадаются здесь часто. Так же, как все ведуньи одеваются одинаково, а поставщики имеют при себе колокольчики, торговцы и торговки сексом чернят себе глаза, чтобы идентифицировать себя перед своими покупателями. В трущобах не найти ни краски для век, ни чернил. Не развито здесь и искусство татуировки. Поэтому большей частью это делается при помощи уголька, взятого из потухшего очага. Те, кто вычернил себе глаза, могут работать сообща, присоединившись к борделю и платя комиссию мадам. Или же они могут приглашать посетителей в свои жалкие подобия жилищ и оставлять весь заработок себе. Некоторые покупатели предпочитают комфортное окружение, но есть и такие, которым больше нравится нищета. У каждого из подходов имеются свои приверженцы.